Озеро Белых Лилий. Подружки положили ладони на камушки, украшающие крышку шкатулки, и произнесли хором «Мы отправляемся, «Мы отправляемся на, на озеро, озеро Белых, Белых Лилий!» И тут же из-под крышки вырвался целый фейверк розовых искр и заполнил душевую. Девочки даже зажмурились, а когда они открыли глаза, Перед ними кружила на зеленом листке их давняя подружка, королевская Пикси по имени Трикси. Лист, вертясь, как карусель, взлетел под потолок, но тут же стремительно опустился и завис перед носом у подруг. «Привет, девчонки!» – быстро крикнула Трикси и довольно заулыбалась. «Рада вас видеть!» сегодня на ней было бело розовое платье до колен обшитое по подолу драгоценными камнями в форме ромбиков растрепанные белокурые локоны торчали во все стороны из под цветочного колпачка закрывая острые ушки а мы рады видеть тебя шепнула саммер подставляя ладонь чтобы пикси было где приземлиться трикси опустилась на ладонь саммер мягко как бабочка это мы? И почему вы шепчете?» — поинтересовалась она. «В душевой кабинке бассейна», — объяснила Жасмин. «А шепчем, потому что не хотим, чтобы кто-то услышал наши разговоры. В любой момент сюда может прийти моя бабушка». «Ну так что, твоя тетушка Мэйбэлла узнала, какой ингредиент искать дальше?» — взволнованно перебила Элли. «Ты поэтому прислала нам письмо?» «Тетушка Мэйбэлла?» была мудрой старой Пикси. Она перерыла кучу старинных толстенных книг, чтобы найти рецепт эликсира, который был необходим для спасения короля-весельчака. — Узнала! — кивнула Трикси. — Нам нужна вода одного из водопадов, окружающих озеро Белых Лилий. Элли оглядела себя и подруг. Все три были в купальниках. «Ну, мы полностью готовы к приключениям на озере!» Рассмеялась она. «Точно!» — приятно удивилась Трикси. «Я тоже сейчас переоденусь!» Малышка постучала по своему волшебному колечку и тотчас ее платье превратилось в белый купальный костюмчик с короткой розовой юбочкой. На ногах появились вьетнамки с блестками, а волосы закрыла белая купальная шапочка с розовыми цветочками. Трикси кокетливо улыбнулась и пропела. «Друзья мои, я вам велю лететь на помощь королю!» Золотой вихрь ворвался в душевую, подхватил подружек, они едва успели схватиться за руки, как порыв ветра потянул их за собой. Через несколько секунд вихрь аккуратно опустил девочек и пропал. Подружки ахнули. Они стояли на берегу того самого прекрасного озера, которое было изображено на карте. Вода в нем была такой чистой, что девочки видели дно, на котором лежали, поблескивая прозрачные камушки. Вокруг озера с громким плеском, рассыпая радужные капли, струились водопады. «Из какого водопада нам нужно взять воды?» — спросила Жасмин. «Не знаю», — пожала плечами Трикси, оглядывая льющиеся со всех сторон потоки воды. «Вообще-то водопад, который нам нужен, называется Хрустальный, но который из них Хрустальный...» «Мне неизвестно!» «Может, спросим у них?» — предложила Саймер, указывая на группу играющих в воде мальчишек и девчонок. Они все были высокие и стройные, с бледно-голубой кожей, с синими, как маленькие озерца, глазами и серебристыми волосами. Некоторые сидели на больших водяных улитках. «Кто это?» — удивленно протянула Элли. «Водяные нимфы?» — фыркнула Трикси. «А что, в вашем мире нимф нет?» «Нет», — улыбнулась Жасмин с восхищением, рассматривая обитателей озера. «Какие красивые!» — выдохнула Саммер. Озерные жители носили длинные платья или шорты, сплетенные из водорослей. Они веселились, плескались в озере, Катались на гигантских улитках и даже не замечали, что за ним кто-то наблюдает. «Нимфы очень похожи на русалок», — объяснила Трикси. «Только вместо хвостов у них ноги. Большую часть времени они живут под водой, но могут дышать и воздухом». Тут Жасмин не вытерпела. «Эй, привет!» — закричала она, поднеся ладони рупором к рту. Нимфы резко обернулись, миг, и все они вместе с улитками исчезли под водой. — Ну вот, — расстроилась Жасмин, — что я наделала? — Ты не виновата, — поспешила утешить ее Трикси. — Водяные нимфы страшно застенчивы и пугливы, а ваши короны они издалека не разглядели. Элли тут же пощупала корону на голове. Каждый раз, когда девочки оказывались в тайном королевстве, у них на головах появлялись короны, чтобы все жители с первого взгляда понимали, это важные гости и помощницы короля-весельчака. «Надеюсь, они скоро вернутся», — сказала Элли, оглядываясь по сторонам, «ведь нам нужно узнать, который из этих водопадов хрустальный». «Может, мне нырнуть, чтобы привлечь их внимание?» спросила жасмин, окунув ногу в озеро. Вода была теплой, как в ванне. Короче, я пошла. Я тоже, встрепенулась Элли. Погодите, остановила их Трикси. Нельзя, чтобы вы потеряли под водой свои короны. Она постучала по колечку и проговорила на распев водой намоченные, ветром овеянные. Держитесь, короны, как приклеенные. «Спасибо!» — искренне поблагодарила Жасмин. Ей совсем не хотелось потерять свою прекрасную корону. «Я сейчас!» — сказала вдруг Саммер. Она заметила в стороне гигантскую улитку, привязанную на берегу. Нимфы совершенно позабыли о ней, когда кинулись в рассыпную. Улитка тревожно поводила рожками, пытаясь освободиться. «Бедняжка!» — сочувственно воскликнула Саммер. Она любила всех животных и очень переживала, когда они пугались или грустили. Я только отвяжу улитку и догоню вас. Она обогнула часть озера по берегу и приблизилась к улитке. Та совсем перепугалась и спряталась в домике ракушки. Не бойся, мягко проговорила Самер, я тебя не обижу. Просто развяжу, чтобы ты догнала своих друзей. Улитка осторожно высунула голову из раковины и повела глазами на стебельках. — Ну вот видишь, тебе нечего бояться, — тихо сказала девочка. — Я лишь хочу тебе помочь. Теперь ей хорошо были видны прекрасные спиральные узоры на фиолетовой раковине. — Ты такая красавица, — заметила Самир. Она распутала поводья, обмотанное вокруг травяного стебелька, и улитка радостно нырнула в озеро. «Спасибо за помощь!» — произнес вдруг чей-то робкий голосок. мир подпрыгнула от неожиданности и торопливо оглянулась. Из камышей на нее застенчиво смотрела девочка-нимфа.